Не для слуг, сэр. утешает горничную. Я подумал, что он имеет в виду служанка, чей звонок к ужину восхитил меня в первый вечер, и при всей неотложности моих дел, я ощул своим человеческим долгом выразить ей сочувствие в чем бы ни и её огорчение. Она получила плохое известие. Нет, сэр, я ушибла репой. Где? Под ребрами, сер. Я хотел узнать, где ты сучилась в ратуше, сэр, ближе к концу дебатов. Я судорожно вздохнул. Чем дальше, тем ясней мне становилось, что собрание, которое я пропустил, омрачили буйство, мало чем уступающее любым перекрёсткам французской революции. Меня самого сэр едва не угодили помидором. Он прожижжал у меня на долгом посто потрясли с аденькс. Неудивительно, что вы так бледные и так дрожите. Он и вправду был как плохо закустевший бланманжа. из-за чего поднялась вся эта свотоха? Из-за речи мистроуэнше пасар. Невероятно. Я вполне мог поверить, что любая речь медика будет сильно отличаться в худшую сторону от отелона задно димосфеном. И я не перебираю имя этого древнего оратора, но все таки не мог же он так опростоволость, чтобы слушатели принялись вариться яйцами и овощами. Я хотел было продолжить расспросы, но Сеппинг сужденился к двери, пообещав, что сообщит мистеру Джею о моем желании с ним увидеться. И спустя некоторое время, день, если можно так выразиться, явил своего героя. Вы хотели меня видеть, сэр?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 А когда я спросил его, как ему удалось так ловко переметнуться, он посоветовал обратиться с разъяснениями к вам. Я буду счастлив дать к вам сар, желать получить полный отчет? Вот именно. Не упускайте ни одной подробности, даже мельчайшей. Он немного помолчал, вероятно, собирался с мыслями, а затем приступил к рассказу. Было совершенно очевидно, начал он Что избиратели придают этим дебатам чрезвычайно важное важной сэр. Число собравшихся в ратуше было весьма внушительно. Присутствовали мэр и городской совет, присутствовал весь свет аристократии Маркетс-Нозбери, равно как и простонародные элементы в матерчатых кепках и свитерах с высоким горлом, которых вообще не следовало пускать в зал, но это я считал необходимым возродить не будь таким снабом Джефс Разве можно судить о людях по одежде? Свитер с высоким горлом может стать царственным одеянием, и сносить его ради торжества добродетелей, и под матерчатой кепкой может биться благородное сердце. Не исключено, что не отличные ребята, если, узнать их получше. Я предпочел бы их вовсе не знать, сэр. именно они впоследствии стали кидать яйца, картофель, помидоры и репу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 Мэр произнес краткое вступительное слово, в котором представил публике кандидатов, а после чего на трибуну поднялась миссис Мак Коркадэл. На ней был модный жилет из высококачественного репса, поверх плиссированного по бокам платья из травчатого марокканна с длинными рукавами и воротником, отделан опустим этот жипс.